Глава 16. Во тьме зорок день. Броккол разбудил Джессу перед рассветом. Выбравшись из-под одеяла, она увидела Торкела, который сидел и разговаривал с Фулгаром. Увидев ее, Торкел засмеялся и помахал ей рукой. Кажется, он ничего не помнит, тихо сказал Брокол. Лучше нам помалкивать. Как это не помнит? Не знаю, как, но ты с ним об этом не говори. Джесса кивнула. — А что с Карри? — Все нормально. У него останется шрам только и всего. Позже, когда Джесса сворачивала одеяло, к ней подошел Торкел. Он весело ухмылялся. От его былого напряжения и угрюмой молчаливости не осталось и следа. Теперь он снова стал прежним Торкелом. Веселым, беззаботным и ужасно довольным собой. «Ну как, тебе лучше?» — спросила Джесса, внезапно почувствовав, что рада его видеть. Он удивился. «Я немного устал». Торкел ничего не сказал о пропавшем браслете, но Джесса заметила, что вокруг его запястья так и остался белый шрам. «Теперь у них обоих останется по шраму», — подумала она. Все утро они шли лесом, вниз по склону холма. Вулфгар впереди... А Брокол, шагая возле кари, словно его огромная тень, охранял отряд сзади. В лесу было тихо, но приход весны уже делал свое дело. Деревья начали покрываться зеленой дымкой, из почек показались кончики листьев. На темный хвой сосен и елей зазеленели молодые иголки. Когда лес кончился, они увидели широкую зеленую долину, которую пересекала быстрая речка. «Это сколка», — сказал Брокол. За ней в горах находятся ворота Ярла, проход на крае нир где стоит Ярлсхольд. Джесса посмотрела на остроконечные скалы. — Я не вижу никакого прохода. — Он очень узкий, — сказал Вулфгар. — Это просто узенькая горная тропка. Несколько недель назад она была завалена снегом. — А как мы переправимся через реку? — спросил Торкел. Брокл посмотрел на Вулфгара. Там должен быть брод. Его охраняют, она же не дура. — Что верно, то верно, — тихо сказал Скапти, усмехаясь. — Придется искать место, где можно переправиться, — сказал Брокл. — Остальные пока ждите и отдыхайте. — Я с вами, — сказал Торкел. Брокл покосился на каре, но тот едва заметно кивнул. Теперь Торкелу можно было не опасаться. — Хорошо, — сказал Брокл. «Только держись возле меня!» Когда они ушли, Джесса и Карри расположились на опушке леса, слушая рассказ Капти о его путешествии. Солнце понемногу пригревало, в листьях послышалось жужжание первой мухи. Карри отдал воронам остатки сушеного мяса и сел, прислонившись к дереву, а птицы пристроились по обе стороны от него. Когда Скальпт закончил рассказ, Джесса сказала, «Ты мог бы мне обо всем рассказать там, в Вормсхеде?» «Это не моя тайна. Кроме того...» Тут он подмигнул Карри. «Нам нужно было проверить, можно ли тебе доверять». «А как ты сам обо всем узнал?» Скапти пожал плечами. «Я знаю Брокла уже очень давно. Когда она отправила его в Трассерс-холл, мы сразу об этом узнали. Никто не надеялся, что мы снова его увидим. Тогда шла война» но однажды, оказавшись недалеко от тронда, я решил его проведать. — Ты пошел в Трассерсхолл по доброй воле? — удивленно спросила Джесса. Скальд усмехнулся. — Конечно, мне было страшно. Когда я увидел замок, то думал, что у меня сердце остановится. Но я знал, что Броккол умрет с голоду, если ему не принести чего-нибудь поесть. Нужно сказать, он мне ужасно обрадовался. Наверное, ему очень надоело питаться крысами. Джесси хихикнула. Вот это существо я увидел не сразу. Скапти тихонько коснулся Карри сапогом. Мы познакомились позднее, но скальды это такой народ, который умеет видеть людей насквозь. Не думаю, что я верил ее розглизням даже тогда. Мы организовали доставку продуктов. Иногда их приносили люди Вулфинга, когда могли пробиться через снега. Тайна. Потом я туда часто приходил. «Помню, что было, когда этот парень впервые услышал музыку!» Карри задумчиво кивнул. «Я тоже». Вернулись разведчики, мокрые и голодные. «Есть одно место», — сказал Брокл, проглотив огромный кусок лепешки. «Вверх по течению. Там полно камней, течение быстрое, а одно местами очень глубокое». Он выплюнул кусок сыра. «Ну и гадость! Нам нужна еда». — Тут недалеко есть какое-то жилье, — сказала Джесса, указывая рукой. Все посмотрели в ту сторону и увидели тоненькую струйку дыма, поднимающуюся в небо. — Слишком опасно, — пробормотал Скальд. — Мы можем что-нибудь украсть, ведь Один украл однажды напиток мудрости. — Я не стану красть у своего народа, — решительно заявил Вулфгар. Скапти засмеялся, почесывая кончик длинного носа. «Тогда вам остается просто попросить, мой господин. Когда хозяева узнают, что перед ними их новый ярл, они все отдадут сами». Вулфгар рассмеялся. «Ты видишь, с какими дерзкими людьми мне приходится иметь дело?» — спросил он, обращаясь к Джесси. Место переправы, найденное Броклом, было скрыто деревьями. Берег оказался пологим, однако дно речки было усеяно острыми камнями, через который с ревом и грохотом перекатывалась коричневая вода. Все было бы просто, если бы между последним камнем и противоположным берегом не бурлило по меньшей мере шесть футов воды. Сбросив мешок, плащ и рубашку, Брокл взял конец толстой пеньковой веревки и обвязал его вокруг пояса. Торкел взял другой конец, закрепил его за выступ скалы и для надежности взялся за веревку сам. Брокл рассмеялся. «Твоей силёнки здесь не хватит. Если я начну тонуть, вам придется тащить меня всем вместе». Бросив взгляд на кари, он легко начал спускаться по камням. Несмотря на свой огромный рост, Брокл оказался очень ловким и быстрым. На последнем камне он слегка задержался. Вулфгар и Торкел крепко ухватились за веревку. Брокл медленно вошел в ледяную воду. Она поднялась ему до груди. Брокл двинулся вперед, поток едва не сбил его. Широко раскинув руки, Брокл удержался и не упал. Медленно, шаг за шагом, он продвигался вперед сквозь бурлящий поток. Его кожа постепенно приобретала синеватый оттенок, словно холод наносил ему удары, оставляя на теле синяки. Наконец он выбрался на берег и смог перевести дух. Вода лилась с него ручьями. «Славно сделано!» — крикнул скальт, перебрасывая ему одежду. Трясясь от холода, Брокл оделся, потом вытащил из воды мокрую веревку и натянул ее над речкой. Сначала они перебросили все вещи, потом на ту сторону медленно перешел Кари, крепко держась за веревку. Его птицы с тревожными криками кружили над ним. Брокл так далеко высунулся вперед, стараясь его подхватить, что сам чуть не свалился в воду. Когда он вытащил кари из воды, Джесса увидела на груди мальчика свежий голубой шрам. Карри быстро оделся и, кашля скорчился на берегу. За ним через речку переправлялся Скапти, потом Торкил. Когда он был еще на середине реки, вороны с громким карканьем поднялись в небо. Карри посмотрел вверх. «Они близко!» Близ леса что-то двигалось. Джесса увидела, как оттуда показался человек, в руках которого сверкнуло оружие. Он оглянулся и что-то крикнул. «Скорее!» — зарычал Брокл, вытаскивая из воды Торкила. «Джесса, скорее!» Вытащив из ножен меч, Волфгар повернулся к лесу. Оттуда к нему быстро приближался отряд воинов. Сбросив верхнюю одежду и сапоги, Джесса швырнула их на другой берег, Торкелу, и прыгнула в реку. От ледяной воды у нее перехватило дыхание. Изо всех сил, вцепившись в веревку, она повисла на ней, чувствуя, как вода заливает нос и рот. Потом начала с трудом продвигаться вперед. Ноги скользили по острым камням, одежда отяжелела от воды. Она услышала, как рядом раздался всплеск. Кто-то закричал. Вулфгар уже стоял у воды. Руки Джесса занемели, она поскользнулась и крепче сжала веревку. В это время ее подхватил Брокл. Дрожа и кашляя, Джесса выбралась на берег. Кто-то набросил на нее теплую накидку. Она откинула со лба мокрые волосы. Два воина опередили остальных. Обнажив мечи, они бросились на Вулгара. Уклонившись от удара, он вонзил меч в грудь первого нападавшего. Тот вскрикнул, и повалился назад. Вулфгар пробежал по камням и с громким всплеском бросился в воду. Брокл обернулся к остальным. «Бегите! Уходите по тропе вверх!» Вулфгар был уже на середине реки. Крепко держась за веревку, он боролся со стремительным течением. Воин Гудрун стоял на берегу, увертываясь от камней, которыми в него швырял скапти. В руках воина сверкнул нож, И в следующее мгновение Вулфгар вместе с перерезанной веревкой скрылся под водой, которая понесла его, ударяя о камни. Брокл отчаянно рванулся к нему, вытянулся как только мог и крепко схватил за руку. «Держи меня!» — крикнул Вулфгар, как только его голова показалась над водой. Торкел и Скапти со всех ног бросились на помощь Броклу. Мертвые хваткой вцепились в одежду Вулфгара и принялись его тащить. Камни сыпались на них градом. Из леса на помощь своим бежали остальные воины. «Тяните!» — рычал Брокл. «Тяните!» Медленно, дюйм за дюймом, они вытаскивали вулфгара из воды. Камень ударил Торкила в грудь. Тот задохнулся от боли, но рук не разжал. Потом кто-то пронзительно вскрикнул. Посмотрев наверх, Джесса увидела, как вороны, отчаянно хлопая черными крыльями и каркая, бросаются на преследователей. Люди пытались защитить голову и глаза, у одного по лицу текла кровь. Джесса ухватилась за Торкила и стала тянуть. И вот, наконец, из воды показался Вулгар, синий от холода и дрожащий мелкой дрожью. Выбравшись на берег, он без сил повалился на колени, кашляя и выплевывая воду. Но Брокл поднял его на ноги. — Кашлять будешь потом, пошли! — он оглянулся. И тут Джесса поняла, почему вдруг стало так тихо. На берегу реки стоял кари. Один из воронов сидел на скале у него над головой, другой спокойно вытирал клюв от траву. По ту сторону реки на них молча смотрели изумленные люди Гудрун. — Ах! — тихо сказал Скальд. — Вы только поглядите! Слова Гудрун обернулись против нее. Люди Гудрун стояли молча. Один из них трогал свои амулеты, но вот их командир резко обернулся. — Возвращайтесь, возьмите под охрану брод. А беглецам он сказал угрюмо. — Уходите отсюда и учтите, пока я охраняю подходы к усадьбе ярла, туда не проберется ни один преступник. Воин был высокого роста, с голубыми глазами. На его руке блестел серебряный браслет в виде змеи. Повернувшись, он последовал за своими. Вулфгар кашлянул и плюнул ему вслед. — Нужна преступникам твоя усадьба, — заметил он.